Глава седьмая. Империя Оствер. Провинция Ахвар. 13-14 марта 1407 года. Что-то еще, господин граф? Полковник моей армии барон Веран Альера поднял голову от расстеленной на широком столе карты и посмотрел на меня. В его взгляде был вызов и ожидание серьезного разговора. Он не понимал, что со мной происходило, и потому беспокоился. Я это видел, и, окинув взглядом офицеров дружины, которые находились на командном пункте, сказал. «Господа, оставьте нас!» Лейтенанты и бравый корнет Анхеле покинули КП, а я сел напротив Альеры. «Что-то не так, Веран?» Барон тоже сел и поглядел мне в глаза. «Это я у тебя хочу спросить, Урхвард. Что, демоны, тебя за дери происходит?» «Ты все больше отдаляешься от меня, своего друга. Ты не уделяешь совершенно никакого внимания делам бригады. Ты сутки напролет сидишь у себя в блиндаже с этим приблудным Нанхасом, который неизвестно откуда взялся, и выглядишь ты крайне истощенным» а теперь собираешься в рейд и не берешь с собой никого из тех, кто был с тобой с самого начала. Раньше ты так не поступал, и все это очень странно. Поэтому я жду объяснений, и вы считаю, что кому-кому, а мне ты просто обязан доверять». Я раскрыл ладонь и на ней заплясал язычок темно-багрового пламени. Затем усилием воли я трансформировал его в шар, который подкинул вверх и поймал, а потом в молнию. Голубоватая искра стала перескакивать из одной руки в другую, и когда глаза Верана расширились от удивления, я рассеял заклятие и сказал. «Причина в этом, Веран!» «Но ведь ты не чародей!» — выдохнул он. «Как же тогда...» «Меня обучает Нанхас!» Он не простой человек, а шаман. Вот он мне кое-что и показывает. Ничего серьезного. Однако об этом никто, кроме нас с тобой, пока знать не должен. Ни к чему граф Ройха к себе внимание привлекать. Понял тебя. Полковник согласно мотнул головой, помедлил и спросил. Давно ты не только воин, но и маг. С Маирских гор В общем-то, я и раньше подозревал, что у тебя сильный талант, ведь ты меня когда-то излечил, но ты сказал, что тут все дело в зельях. Ладно, я это списал на бред. Вот только потом ты не раз демонстрировал свои таланты в бою, и среди дружинников об этом пошли разговоры, которые я слышал. Однако я подумал, что дело в артефактах или наследии магов-воителей, которые мы искали в Маирских горах. Веран бросил на меня косой взгляд, удостоверился, что я спокоен и продолжил. Но, оказывается, дело в природном таланте, который прорывается наружу даже без обучения, и это многое объясняет. Слышал я, что это очень редкое явление, но не ожидал воочию увидеть нечто подобное. Однако увидел. Я хотел встать, но Альера остановил меня. — Подожди что? А зачем ты сам на тот берег реки лезешь? Не сам, а с оборотнями. Они быстрые, и для них рейд по тылам противника не такая проблема, как для людей. Можно было бы и дружинников взять, на чем ты настаиваешь. Однако я считаю, пусть они еще немного отдохнут и получше подготовятся к обороне правого берега. А что касается бригады, то ты и сам прекрасно справляешься. «Пополнение принимаешь, людей тренируешь, и офицеры тебя уважают». «Вот и командуй, а на мне только руководство. Мешать не стану». «Удовлетворен таким ответом?» «Вполне». «Тогда бывай, друг. Вернусь через неделю, а то и раньше. Если задержусь, пришлю гонца. Мост через реку жги сразу, как только пройдут последние конные отряды канимов «Обо мне не беспокойся. Если что, форсирую реку вплавь. Холодно, конечно, но мы с оборотнями справимся». Альера поднялся и коротко по-военному кивнул. Я ответил ему таким же кивком. Самое главное было озвучено, а остальное несущественно. Полковник предложенную ему версию принял, и это хорошо». После чего у меня в голове мелькнула мысль, что нехорошо обманывать человека, который тебе доверяет. Но иного выхода нет. Ведь меньше знаешь, крепче спишь. И я вышел наружу. Весенний вечер. С реки дует холодный ветер. Вокруг меня военный лагерь. Вдоль берега прикрытые бревенчатыми настилами и земляными насыпями батареи катапульт. Здесь же доты для магов и арбалетчиков. Дальше пехота, а в тылу кованная конная рать. Моя бригада готова встретить приближающегося противника, который находится от нас примерно в 25 километрах и превосходит наши войска в пять раз. И если всмотреться в противоположный берег, то в сгущающихся сумерках можно разглядеть зарево пожаров. Это легкая кавалерия великого герцога Канема, который отходит к реке, выжигая на пути врага все, что возможно. Горят разрушенные деревеньки и временные мосточки через овраги. Пылают лесные заимки, фермы и постоялые дворы. Республиканцы не должны получить укрытие от ночных морозов и надвигающихся дождей. И это правильно. Плотнее закутавшись в плащ, не торопясь, я пошел по нашим позициям. В блиндаж, где находился первый император Оствора, возвращаться пока не хотелось. Следовало подвести под небольшим периодом своей жизни некую черту. Итак, с того момента, как полубог Иллир Анха стал ударными темпами делать из меня мага, прошло десять дней. Срок, в общем-то, небольшой, но прогресс на лицо. Я освоил первичные разделы общей магии и теперь могу спокойно потягаться с каким-нибудь начинающим имперским чародеем. Знания просто так не давались. Каждое занятие — это боль и нервотрепка. Да только я сам на это подписался. И отступать было нельзя». Поэтому я упирался и не останавливался, хотя очень хотелось поднять вверх руку, резко опустить ее и сказать «Да пошло оно все через... пошло». Ну, а сегодня с утра Элир связался с Ламией, которая находилась рядом с противником, и сказал, что надо выходить на тренинг. «Спора нет, я не против». И уже этой ночью граф Ройха и его батальон оборотней плюс полубог Иллир Анха под личиной северянина отправятся навстречу васлайцам. То-то потеха будет, ведь вместе с передовыми полками республиканцев идут три демона. Но они нам не соперники. Так республиканцам вломим, что затормозим захватчиков на несколько дней. Всех, разумеется, не переколотим, слишком их много. Однако уважать себя заставим. Кстати, после того, как илир предложил потренироваться, то есть осуществить дерзкий рейд, я сделал встречное предложение — ударить по республиканцам всеми нашими силами. Ну а чего? Герцога заинтересовать можно, парень-то горячий. Он остальных феодалов поднимет, а я его поддержу своим авторитетом и вперед! «С нами полубог, ламия и около шести десятков магов и жрецов. Бьем по авангарду васлайцев и одерживаем славную победу». Однако Иллир мой план развеял в пух и прах. Личность свою он светить пока не желает. Мол, времени не пришло, и потому ограничится поддержкой. Да и войско наше состоит не из регулярных имперских полков, а из феодального ополчения». И пока аристократы будут совещаться, да пока с места сдвинутся, вот драгоценное время и ушло. Что же, император был прав, и я с ним согласился. После чего получил очередную дозу знаний, поскрипел зубами, отлежался и написал записку моему сюзерену Гаю. Пусть знает о моем очередном походе, тем более, что разговор на эту тему был при нашей последней встрече. Далее я собрал офицеров, в очередной раз подтвердил полномочия полковника Альеры и приказал оборотням готовиться к походу. Это то, что творится у нас, а в империи все далеко не так ладно, как бы мне того хотелось. Пока я тут, можно сказать, прохлаждаюсь и знаниями обрастаю. Наше государство по-прежнему воюет часть провинций и национальных анклавов бунтует и там набирают влияние сепаратисты на анвере император и великий герцог фераканим вроде бы расколошматили новоявленного короля хаука первого и подступили к кратенбургу однако на помощь к самостинику подошли войска теократии шаиркаш и наемные степники, а в приморских городах мятежники начали высадку части экспедиционного корпуса за океанцев во главе которого стоит трехсотлетний эльфийский полководец принц Филатиэль. Новая напасть. Все одно к одному. Неприятности валятся на нас одна за другой, и конца им не видно. Впрочем, есть и хорошие новости. Если глобальное то наши войска на Мистире нанесли очередное поражение цагетцам. А если коснуться моей структуры, то там без происшествий все спокойно, и это уже само по себе неплохо. Правда, есть одна мелочь, которая меня сильно обеспокоила. В последнем своем письме, которое пришло вчера, моя любимая женушка Каис на двух листах описала, как ей хорошо в храме Улле ракойны И как она мечтает стать жрицей, благозадатки у нее имеются. Ну, а про любовь ко мне, про нашего ребенка и делографство всего ничего. Десять строчек. Из-за этого я едва не сорвался с места и не бросился к ближайшему телепорту. Ведь это явный признак тех самых изменений, о которых мне говорил Элир. Все ускоряется, и чем сильнее я становлюсь, тем быстрее отходят от меня близкие люди. Как-то это неправильно, и я просто не ожидал, что события будут происходить подобным образом. Однако я посидел, подумал и решил домой не ехать. Мой путь определен. Вот письмо Каис, которое отдаляется от меня. И сегодня Альера и мой обман во благо, чтобы он лишнего не сболтнул и сам себя под удар не подставил. А завтра другие. Барон Нунц Эхардт. «Брат в Троре и сестры. Я это понимаю, и поэтому, несмотря на личные успехи в обучении, мне немного грустно и неуютно». «Господин», — прерывая мое одиночество, из темноты вынырнул Рольф Южмарик, командир батальона «Оборотней». «Бойцы готовы к выступлению. Дополнительный инструктаж будет?» «Пойдем», — сказал я и направился с Ирбисом. Спустя пару минут мы оказались на небольшой поляне, которая была забита оборотнями, и они уже находились в своем зверином обличье. Ни припасов, ни одежды, ни оружия. Каждый перевертыш способен минимум трое суток бежать и сражаться на своих жировых запасах. Да и на той стороне реки что-то можно добыть. Дичь, какая не разбежалась, коней вражеских или припасы из обозов поэтому идем налегке, и оборотни готовы. Стоят мощные бурые медведи, некрупные, от ста до ста пятидесяти килограммов каждой, но выглядят они грозно. Рядом серые волки, поджарые и выносливые хищники, которые неплохо показали себя в драке с демонами. Левее кучка лисы, не самые грозные оборотни, но юркие, пронырливые и хитрые. За ними — рыси, незаменимые лесные охотники, которые падают на своих врагов сверху и ломают им хребты. А за моей спиной — Рольф Южмарик и несколько снежных барсов. Войско дикое, такого в этих краях еще не видели, выносливое, мобильное и неболтливое. Именно по этой причине со мной идут оборотни, а не люди. «Командиры сотен, ко мне!» Сотни, громко сказано, скорее усиленные полусотни. Но ну вот приближаются вожаки. Медведь, лис, волк и рысь. И тут же южмарик, который перекинется в последний момент. «Значит так, господа сотники, сейчас по мосту переходите на левый берег и ждете меня. Я буду скоро». После этого бежим по тракту до соприкосновения с конными разъездами Великого Герцога и уходим в сторону. Потом привал и более подробный инструктаж. Перед рассветом нападение на противника. В авангарде волки, в варьергарде, лисы. Вопросы есть? Рычание зверей и голос Рольфа. Вопросов нет, господин. Тогда пошли». На ходу, выстраиваясь в походный порядок, оборотни потекли в сторону переправы, а я направился в блиндаж. Минута, и я на месте. Император меня уже ждал. Он был одет в утепленный комбинезон, за плечами легкий рюкзак, а на поясе его чародейское оружие в виде северного отмина-ятагана. Учитель меня ни о чем не спрашивал. Он знал обо всем, что вокруг происходит, и я стал переодеваться. Мундир и плащ долой. На тело такой же комбинезон, как у Элира. Ирут за спину, ремень затянул. Следом рюкзак с едой на грудь кинжалы, а на бок сумку с зельями и магическими гранатами. «Готов?» — спросил Элир. «Да», — ответил я. «Как силы восстанавливать, помнишь?» «Конечно». Хватаюсь за чистый поток дольнего мира, вбираю в себя энергетику, преобразую ее и направляю в мышцы. «Думаю, получится». «А куда ты денешься?» — усмехнулся император. «Я рядом, так что помогу». «Побежали?» — Эллир кивнул на выход. Представляя себе забег по ночному осеннему тракту и холодным лесам, я поежился. «Побежали!» Я оглянулся, вроде бы ничего не забыл. Все, что мне необходимо в рейде, со мной, и потому вперед. Мы покинули теплый блиндаж и трусцой побежали в сторону переправы. Охранники, тертые и битые жизнью вояки из полусотни Амата и часовые, провожали нас долгими взглядами. Я прислушался к мыслям одного из кеметцев, и, кажется, у меня получилось их уловить. «Вот же беспокойный человек, этот граф», — думал воин. «Ночь, а он бежит куда-то, да еще и оборотней с собой тянет. Эх, я бы на его месте сидел в теплом замке, пил пиво и проводил время с красивыми женщинами. Впрочем, если бы я все-таки оказался на его месте, то у меня, скорее всего, не было бы ничего, ни замка, ни денег, ни женщин. Так что каждому свое» раз надо графу в ночь бежать нехай бежит а я еще час на посту отстаю сменюсь поем жирной каши с бараниной и спать невольно я усмехнулся интересные мысли у бойца по крестьянски основательные и он прав каждому свое одному доля рядового а другому постоянная суета и беготня которая в итоге делает его сильнее но не приносит счастья. Или все же суждено мне когда-нибудь стать счастливым? Сие скрытым раком. «Не отвлекайся», — бросил на ходу Элир, который, в свою очередь, прислушивался к моим мыслям, и я втянулся в ритм движения. Бегом мы проскочили реку. На другой стороне находился еще один наш караул, а в темноте на тракте ожидали оборотни. «За мной!» Минуя зверей, я взмахнул рукой, и два вожака пристроились рядом. Слева — Рольф-Южмарик, а справа — В дозоре подвывающие от предчувствия большой и славной охоты волки. И на флангах они тоже. Мы понеслись по разбитому восточному тракту, неудержимым живым потоком. Кругом пьянящий Острый запах зверей, пахнет сырой шерстью, и испекшейся застарелой кровью. В душе поднялась необъяснимая волна презрения к врагам, а в голове всплыли строки из земной песни, которую исполняла группа «Butterfly Temple». «Грозный воитель стаи небесной, ночь полнолуния чествует песнью. Вой, клич призывный, слушайте, слышьте». Звездные волки на небо вышли. Лунной дорогой пастырь ведет их, Шагом их сердце ночи забьется. Словно тревогой вечной в походах Души ликуют, небо смеется. Бег без остановок. Тело впрыскивает в кровь адреналин, А энергопотоки дальнего мира подпитывают меня. Сил много и движение в радость. «Учитель это чувствует, он доволен, и я мысленно окликаю его». «Элир, а я могу обратиться в зверя?» «Да», — приходит ответ. «Ты сможешь видоизменять свое тело. Не сейчас, конечно, а когда знаний и опыта побольше станет. Только тебе не понравится». «Почему?» «Привычка. Родное тело всегда лучше». Впрочем, я говорю на основе собственного опыта, а каким ты будешь паладином и чародеем, посмотрим. Больше Элир ничего не сказал, а я его ни о чем не спрашивал. Примерно 15 километров по разбитой и покореженной транспортной магистрали наш отряд преодолел за час. А затем впереди появился дозор исконных егерей великого герцога Канема, который отступал к реке, и мы свернули в лес. Буреломы, колючий кустарник, ручьи и овраги. Все это не могло нас остановить. Волки выбирали наиболее удобный путь, и спустя еще два часа, ближе к полуночи, мы оказались в километре от вражеского авангарда и встретились сатири. Добрались без потерь. Только медведям пришлось тяжко, и они отстали, хоть и оборотни, но бегать на дальние дистанции представители этого клана не привыкли. Отдых два часа. Обратился я к Рольфу Южмаригу и Найгеру Аймекке. Вместе с Элиром я приблизился к Атире, которая сидела под раскидистым клёном, и девушка, улыбнувшись, сказала «Здравствуй, Урквард. Приветствую тебя, Элир Анха». Совершенно неожиданно я понял, что рад видеть северную ведьму, что скучал по ней, и мне не хватало ее общества. «Очередное изменение, с которым ничего не поделаешь». Поэтому я тоже улыбнулся. «И тебе не болеть, Атири, дочь Каити? Рассказывай, что здесь и как». Щелчок девичьими пальцами. От них отделилась искра, которая упала на заранее приготовленные дрова, и они загорелись. Мы сели рядом, время в запасе имелось, а огонь — это тоже сила, и Ламия, взяв прутик, начала чертить схему движения вражеского авангарда. Здесь сильный отряд, и рядом демоны с чародеями, а вот тут слабый. Противник утомлен, и разбить его можно, а чтобы нам было легче, ведьма кое-что предприняла. Побаловалась с мозгами некоторых республиканских командиров. А раз так то часть васлайских солдат драться не станет. Мы поговорили, решение по ночной битве сложилось в голове моментально, и после полуночи началось выдвижение оборотней к авангарду вражеского войска. Звери должны были заняться простыми воинами, в первую очередь выбивая командиров, а наша задача прикончить демонов. Монстров Дольнего Мира трое. Но и нас столько же, хотя я по сравнению с Атири и Иллиром пока слаб. Но это ничего. Мой учитель говорит, что в бою подсознание само извлечет из головы все знания, которые надо будет грамотно и без колебаний применять. И я ему верю. Майор республиканской гвардии Грэм Ювер, полный мужчина с совершенно седой головой, выехал из войсковой колонны на обочину и огляделся. Мимо него шли войны Васлая, которые направлялись к реке Ивиас. Это был авангард армии вторжения, и, по идее, в нем должны находиться самые лучшие подразделения из крепких и проверенных ветеранов под началом опытных военачальников. Однако действительность была другой. Перед боевым майором, который последние несколько лет возглавлял центральную столичную комендатуру и вскоре собирался выйти в отставку, двигалась далеко не элита. Самые лучшие полки республики Васлай погибли в начале войны, когда они пробивались через огней И затем, во время форсирования проклятой имперской реки и отступления к горам. Где... Первый ударный полк тяжелой кавалерии — краса и гордость западной армии. Имперцы уничтожили его в теснинах Агнея. Где элитный третий егерский полк, в котором служил старший сын Ювара? Полег в предгорьях. Где два полка гвардии из народных стражей? Они прикрывали бегство командарма Туклокиса, мечтающего о славе богача из Совета депутатов, который лишь только узнал о наступлении канимов как сразу же дал дёру. И этих бойцов в чистом поле расстреляли из арбалетов конной егеря имперцев. Теперь всё иначе. В бой кидают всех подряд, и в авангарде стотысячной армии, которая испытывает недостаток в продовольствии, теплой одежде и оружии, идет сборная солянка, усиленная рота гвардейцев из столичных комендачей, которую возглавляет Ювер, 10 сводных пехотных батальонов из рассеянных республиканских полков, полторы тысячи легкой кавалерии, три когорты наемников и полсотни магов. Командовал этим войском генерал Дур-Абарам, ставленник Совета депутатов и совершенно бестолковая личность. Он не мог руководить войсками, и если бы не жрецы Неназываемого, которых вроде бы как и уничтожили в столице республики, но они вновь появились, то авангард замер бы на месте и ждал подхода основных сил. «Да, жрецы нового бога», промелькнула в голове майора мысль. Пока их не было, мы жили очень даже неплохо, а я был счастлив. Служба, семья и дети. Я охранял закон и порядок и радовался каждому прожитому дню. И вот, нате вам, смена религий, новые храмы и новые порядки. Затем над целой страной повисло покрывало умиротворения и началась война с империей. А потом что? Магическая накидка над два была развеяна, и разъяренный народ стал тупо жечь все, до чего только дотягивался. Ладно, с этим разобрались, ведь опять появились служители неназываемого, и меня, старого служаку, кидают в мясорубку, и надо мной не боевой военачальник, а какая-то шваль. И никуда ведь не денешься, потому что семья осталась дома, и близкие могут за меня ответить. «То ли дело племянник Эрик Бергман. Он вовремя сообразил, что ничего хорошего не предвидится, собрал семью и сбежал. И теперь, небось, с имперцами, которых мы все равно победим. Ха, вероятнее всего, не воинскими талантами, а закидаем противника трупами, но победим, ибо слишком велико наше превосходство и за нами сильные союзники». «Что за война такая?» Сам себе под нос пробурчал майор, снял с пояса большую фляжку с крепким вином, сделал пару глотков и поморщился. А затем вспомнил жирные морды столичных депутатов и добавил. «Суки!» «Вы что-то сказали, господин майор?» К юверу подскакал его заместитель, капитан Лугерац. у, -у — мысленно протянул майор. «Наверное, подслушивает и подсматривает. Скотина!» «Я говорю, что рейдеры Канемов — суки!» «Никак нас в покое не оставят!» — кивнул на дымы вокруг тракта Ювер. «Вы, конечно, правы, господин майор», — сказал Лугерац. «Но это ненадолго. Скоро наша конница разгонит этих имперских шавок. А потом мы выйдем к реке, подготовимся к переправе и проломим оборону противника». «Идиот!» — евер покосился на капитана, который, в отличие от него, не участвовал ни в одной битве. «Повторяешь слова нашего долбанного генерала, а самому подумать мозгов не хватает. Конницы канимов выскользнет, а мы с тобой, скорее всего, до наступления не дотянем, потому что сдохнем от голода и холода». Майор промолчал. Он увидел, что приближается отряд жрецов Неназываемого которых охраняли наемные когорты, а попадаться на глаза этим странным священнослужителям, от которых веяло смертью и угрозой, ему не хотелось. Поэтому он пришпорил своего усталого конька, пристроился к отряду гвардейцев, воинов в красных суконных мундирах и фесках и постарался не думать о плохом. Однако память постоянно возвращала его в столицу, откуда Ювера направили на фронт. Майор вспоминал былое, тосковал и время от времени прикладывался к фляжке с алкоголем. К вечеру, когда авангард Васлайской армии с трудом преодолел семь километров и остановился, майор уже изрядно набрался и с трудом держался в седле. Его адъютант, сержант Хрум, который прошел с ювером через несколько военных компаний, помог ему спуститься, и офицер хотел только одного — войти в свою палатку, упасть на спальник и заснуть. И он бы так и поступил, но лишь только он сделал первый шаг, как в лесу что-то громко щелкнуло, и его, потомка древнего имперского рода, накрыло видение. Ювер увидел горящие палатки, бегущих людей, набрасывающихся на воинов васлайской армии, крупных волчар и медведей, а также взрывы и жрецов неназываемого, которые превращались в демонов. Ну, а потом он умер. И все это было настолько реалистично, что гвардеец едва не закричал. Наведение длилось всего один миг, и Ювер только вздрогнул и моментально протрезвел. Он решил, что духи предков, которые давно уже не навещали своего потомка, подали ему «Знак» дабы он сберег свою жизнь. Значит, не зря он молился им в своем тайном семейном храме, и выходит, что ушедшие за кромку предки Ювера не списали его со своих счетов как никчемного болвана, который предал родовых богов. Однако это было не так. Майор ошибался, и, наблюдавшая за ним из чищобы Ламия Атири, это знала. «Крум!» — майор подозвал к себе сержанта. «Да, господин майор?» Старый вояка приблизился к нему. «Слушай меня!» Ювер бросил косой неприязненный взгляд на капитана, который распекал взятого с собой в поход слугу. «Сегодня ночью на нас нападут. Передай нашим сержантам, чтобы были наготове и доспехов не снимали. Если я не ошибаюсь, то как только начнется заваруха, нам надо отойти в сторону от войска». «Лугерацию ни слова». Предупредишь только ветеранов, понял? Так точно. Ступай. Грэм Ювер сжал кулаки. Он велел себе собраться и не раскисать. Он отшвырнул в сторону полупустую флягу, подсел к ближайшему костру, на котором солдаты варили суп из травы и конины, и стал ожидать дальнейшего развития событий. Майор был терпелив, и после полуночи, когда над стоянкой жрецов разорвалось сразу несколько крупных огнешаров, а из леса на авангард обрушились звери, он был готов. Его войны слаженно построились в клубок и ощетинились пиками, а затем откатились в темноту леса, подальше от боя. Что характерно, помимо них также поступило еще несколько подразделений, и в сторону ушедших не прилетело ни одного магического заряда, и на них не напал ни один оборотень. Правда, у гвардейцев пострадал капитан Лугерац, которого никто из солдат не предупредил об опасности. Ударом лапы медведь переломил ему хребет. Но о нем никто не переживал. Дрянной человечишко был, и солдаты его недолюбливали. Ну а майору на секретного сотрудника было наплевать. Он молился старым богам, чтобы битва его не коснулась. И туманный холодный рассвет Ювер встретил с мыслью, что эта война ему не интересна. И он воюет не за правое дело.